Рэндалл Р. Смит. Стражи. Мир опасное место, если ты знаешь слишком мало. Патрик Несс. Поступ ь хаоса. От удара тяжелой кроватной ножкой страж рухнул лицом вперед, и образ выпав из его рук раскололся пополам. Старый Джонас сбежал. Получилось довольно глупо. Просто один из стражей, приносящих еду, выронил ключ. Ключ подошел, но хитрые двери не предназначались для отпирания изнутри, и Джонас долго возился с прочным деревом, пытаясь подцепить пальцами косяк и обдирая ногти. Охране до очередного обхода оставалось еще четверть часа, а он уже замер между этажей левой башни в тайной нише. которую благословенные предки мудро разместили здесь в незапамятные времена. В этом месте находился план замка. Когда-то в замке было всего одно крыло, которое выходило с е в е р н ы м и окнами к реке, как велели белоснежные боги. Затем что-то забылось, а где-то каноны уступили веяниям нового времени, но общие заветы архитектуры остались теми же. Здание многократно достраивалось, возводились новые комнаты. Однажды государь вдруг распорядился пристроить к главной башне большую библиотеку, где даже висели настоящие механические часы, одни из пяти на всю страну. Лучшие умы со всех уголков мира съехались на ее открытие в надежде оставить в храмовом замке навсегда частицу своей мудрости. Сотни книг были поднесены в дар этому месту. Многие эпосы оказались старыми и почти нечитаемыми, и одним из путей канонической церкви и ее служителей был путь восстановления. В библиотеке Джонас, как один из архивариусов пути восстановления, проводил большую часть своего времени. Там всегда хватало работы. Тихое о б д е н и е над книгами его успокаивало. В старом мире вообще было много покоя. Пока не появились нечестивые стражи. С ними в привычный Джонасу мир пришла ересь. Спешно была организована инквизиция. Это новое слово пришлось изобрести спонтанно. К тому же никто не знал, откуда эти самые стражи появились. Более странной ситуации нельзя было себе представить. Они просто стали возникать среди людей, и процесс этот было невозможно остановить. х о т ь Джонас сам ни разу не признавался себе в этом. Вроде бы их не было раньше, и никто не мог заметить хотя бы одного стража входящего в ворота города. Однако их становилось все больше. С виду такие же, как все. Иногда в одеждах белоснежной церкви, иногда похожие на стражников или простых горожан, они начали захватывать город, вылезая словно из под земли. Неизвестно, можно ли было присечь чему вовремя, но видят боги, они пытались. Джонас нашел, что искал. В этой части замка он бывал редко, но план указывал, что ниже я р у с о м этаж разделяется на д в о е так, что зал отдыха стражей можно обойти стороной по одному из двух боковых коридоров. Вечером, когда стихали крики одурманенных ядами узников, когда стражи переставали пытать несогласных, когда прекращались долгие беседы оставшихся горожан и агентов в главном зале, эти долгие, сводящие с ума разговоры на бессмысленные темы. Замок, как будто вымирал. Тюремщики нового мира не проявляли особой активности в вопросах охраны. Похоже, они вообще не сильно опасались побега. Иначе как объяснить этот дурацкий случай с к л ю ч о м Но вместе с тем, понадобилось вдруг внезапное наведение порядка. В этом стражи всегда полагались только на себя, и теперь помоги ему боги, если он попадется. Даже думать об этом не стоило. Надзиратель, приносящий еду, всегда что-то в нее подмешивал. Это было очевидно. На старости лет у Джона с а о б о с т р и л о с ь обоняние, и он ни с чем не мог спутать к а м ф о р н ы й запах белой мази, на которой шарлатаны главного лекаря в старом мире разводили свои п и л ю л и После поедания похлебки он впадал в глубокий сон, в котором ему приходили чудовищные видения. Там он поклонялся собственному грязному образу, ш е п ч а неслыханные заклинания. Там он сам становился стражем. Он сидел в кругу таких же стражей за круглым столом, и с ч е р ч е н н ы м контурами материков и морей с незнакомыми очертаниями. Он ел их еду. Он обсуждал с ними их преступления. Он спускался в подвал и видел вместо своих недавних соседей химер с нечеловеческими лицами. Тогда он брал с ж и г а ю щ и й ж е з л и бил, бил их до полусмерти и плевался в них ядом, как это делали они, ломал им кости, а потом все сливалось в сплошную мешанину тяжелого кошмара, имевшего лишь одну цель — подавить его волю и сделать его подобным им. Когда он перестал есть, покорно принимая свою миску, он неторопливо обтирал ложку. Садился на соломе в своем углу, принимался за еду, но стоило надзирателю уйти, как все проглоченное и не проглоченное уходило в с точную канаву, в канал. Маленький кусок хлеба от каждой кормежки, да ведро с грязной водой в углу, вот все, чем он мог довольствоваться, если хотел остаться самим собой. Постепенно разум его очистился. Сегодня шел одиннадцатый день его голодовки. Когда это началось, то происходило крайне быстро, но истинные масштабы бедствия стали понятны только после той памятной обедни пять или шесть месяцев тому. Белоснежные боги велели молиться в общем зале каждый полдень, и вот Джонас снова, который уже раз преклонял колено перед алтарной трибуной, старенький настоятель Клаус, почтенный, медленно взобрался на с а м ы й ее верх и начал вступительную речь. Он поведал о новой беде нашего мира и о том, как с помощью великой инквизиции, которой его надоумили белоснежные, ересь начала отступать. Он сообщил всей братии о том, что каждый должен освободить в своей душе место для смирения и самоконтроля. Как нечестивое око следит за тобой, так и ты должен следить за душой своей и душой соседа, сказал он. Стражей все больше и все больше их содержится в наших к а з е м а т а х сказал он. Откуда они берутся? Из наших душ, ответил он сам себе. Кто остановит их? Мы. Немедленно прозвучал ответ. Кто скажет ереси нет? Мы. Ответили священники. Да. Церковь это с т о л б Будьте праведны и ересь не тронет вас. Так давайте помолимся, прозвучал призыв. И Джонас склонил голову в минуте молитвы покорности. А когда он поднял голову, старый настоятель уже прыгал по трибуне и визжал, и изрыгал проклятия, и бился головой о колонны, а невесть, откуда взявшийся грязный образ в руках, его пылала адским пламенем, будто насмехаясь над тем, как была поражена в самое сердце белоснежная церковь. Смысл их бытия? Десятки братьев ринулись вверх по ступеням, мешая друг другу. Что бы что ни говорило, они были заранее готовы к подобному исходу, ведь так и происходило повсюду, и единственными способами предупредить последствия были слежка и бдение. И все же шок был слишком велик, ведь из всей церкви в городе был поражен первый человек, и этим человеком оказался сам настоятель. Тем временем почтенного скрутили и увели. Тогда Джонас первый раз видел, как человек Обращается в стража. Как оказалось, это был не первый случай. Это стало известно чуть позже, ночью, когда в р а с т р е в о ж е н н ы й крошечный домен местной инквизиции н а б и л о с ь все духовенство. к Тот окричал, что надо привлекать власти. к Тот о м о н о т о н н о молился. к Тот отребовал срочно включить их в добровольцы и дать в руки огонь. И еще двое вдруг начали нести колесицу и напали на с в о ю братья. Их связали. Появились сообщения о первых жертвах. Все происходило внезапно, да и сама обстановка сделалась внезапной. Только что сидевший перед тобой человек вдруг мог измениться в лице, начать изрыгать непонятные мантры и ринуться душить собственного друга, соседа, родственника. Многих ловили. Но более всего было пропавших без вести. Целые дома пустели в один миг, и пока об этом никто не знал, ибо их хозяева так и не объявились. Джонас наблюдал все это. Утром положение еще ухудшилось. Наспех сколоченные отряды из духовенства, городской охраны и народного ополчения группами по 5-6 человек, мешая друг другу внезапными обращениями, осматривали город, бегом волокли всех подозрительных людей в к а з и м а т ы храмового замка и возвращались в город за новыми. Работы хватало. За пару месяцев жизни в таком режиме город превратился в призрак. Люди или уже не люди сидели по своим домам, страшась попадаться о т р я д а м инквизиторов. Хуже бывало только во время великого мора десятилетней давности. Срочно созванный с е н о т избрал нового настоятеля. Теперь при нем всегда находились двое помощников, готовых занять его место. Тюрьмы и казематы трещали по швам от т з н и к о в Те, кто был еще жив, с перекошенными злобой лицами, сверкая глазами и крича на чуждом на речи, и бросались на решетки, тянули руки в коридор, взывая и требуя. В дни своего дежурства Джона, сотлученный по такому случаю от библиотеки, втайне жалел, что жестокие обычаи древности забыты и на площадях не п ы л а ю т костры. Собственно говоря, костры пылали, но на них сжигали грязные образы, что неизменно находили при каждом вновь обращенном. были и иные предметы. Пара стражей погибла на месте, пытаясь спустить в дело невест, ь откуда в з я в ш и е с я б о м б ы царского пороха, а в другой раз из халата одного барона, пойманного прямо в собственной ванной, выпал большой посох в виде искусно сделанной медной змеи. Инквизитор, что проводил задержание, коснулся его и упал мертвым. Барона увели и в дом больше никто не заходил. Посох подбирать даже не пытались. Новый настоятель отдал распоряжение сжечь дом. Вместе с проклятым артефактом. Самым странным в поведении стражей было их поклонение образу. Каждый вновь обращенный не расставался с плашкой из темного дерева, п ы л а ю щ е й неугасимым холодным огнем. Безумные цвета возникали в этом пламени, и любой заглянувший в него рисковал сойти с ума. В часы сна существа не спали. Они преклоняли колени, погружали руки в тлеющее пламя и, глядя на предмет вожделения своего, тихо бормотали, либо вовсе сидели неподвижно до самого утра, будто охраняя что-то. За это стражи получили свое имя. За это, а также за то, что в с я к и й раз приходили в неистовство, когда лишались своего артефакта, братья отбирали и сжигали образы тысячами, но каждое утро при стражах находили новые. Город мельчал, и без того небольшая их община продолжала распадаться, пораженная этой немыслимой, страшной болезнью. Однажды он сидел у себя в башне, в крошечной келье шести шагов в ширину, и читал. Долгие дежурства стали утомлять его, а тренируя разум, он надеялся избежать таким образом возможного обращения. Был второй час нового дня, а смена его закончилась ближе к полуночи. Вдруг Джонасу с л ы ш а л где-то это жом ниже топот множества бегущих ног, как будто толпа смердов неслась на пожар, гремя башмаками. Одновременно с этим послышались н е в н я т н о е бормотание, звуки борьбы, звон стекла и хлопки, как при выстрелах из п е щ а л е й Где-то кто-то колотил ногами в дверь. Ночная усталость давно звала Джонаса в постель, но сейчас его охватила необъяснимая тревога. Слишком много нехороших событий произошло в последнее время. Сделав три быстрых шага к двери, он задвинул ее тяжелым засовом. Затем, оглядевшись, схватился с стола ритуальный меч, с которым теперь не расставался никто из них. Стражи после обращения безвозвратно теряли прошлые навыки, в том числе и фехтование, и б р а т ь я таким образом пребывала в относительной защищенности и привесил его к поясу, одновременно задувая свечу. Теперь можно было осторожно заглянуть в глазок. По коридору шли стражи. Сначала Джонас даже не понял, что происходит. Стражей было трое, они двигались совсем не таясь, как хозяева в парадном облачении, но безо всякого оружия. Образы болтались у них на шеях. п р и г л я д е в ш и с ь узнал он узников своего крыла, узнал по лицам, точно так же, как въедаются в нашу память лица тех, кого мы вскользь видим каждый день, но не обращаем внимания. Это несомненно были его заключенные, и они должны были ожидать с у д а внизу. Коридор из открытой кельи выбежал кто-то из братьев. Страж плюнул в него облаком зеленого пара, и брат упал. У Джона сотвисла а челюсть. Двое других стражей подскочили к оседающему адепту, скрутили ему руки и утащили куда-то за угол. Раздался короткий крик. Третий страж прошествовал дальше. Он приближался к торцевой двери коридора, к келье, где сквозь потайной глазок из тонкого хрусталя на него глядел сейчас Джонас. Страж подошел вплотную к двери и уставился прямо в глазок. Дверь заскрипела. Джонас и без того изрядно напуганный посмотрел вниз, и волосы зашевелились у него на голове. Засов двигался. Старое дерево медленно скользило вдоль двери вправо, рискуя через минуту выйти из пазов. Не пытаясь даже сопротивляться неведомой магии, старый клирик не дыша молча следил за гибельным движением балки. Затем уже толком не соображая, что делает, схватился за меч и выдернув его из ножен, косо вонзил между досок двери в то место, где у чудовища по ту сторону должна была быть грудь. Засов остановился. Назад меч вышел очень легко, но половина клинка была покрыта не кровью, а какой-то темной вязкой жидкостью, вроде каменного масла, которым пропитывались двери в подвалах. Секунду Джонас с отвращением смотрел на скверненный меч, потом бросил его на пол и, отойдя к окну, выглянул наружу. Слева располагался балкон малого склада, вылезти на который не составило особенного труда. Стоило лишь переступить через подоконник. На складе было темно, но что-то разглядеть все же удалось. Захватив из верхнего ящика длинный разделочный нож, Джонас подошел к двери и осторожно выглянул в смотровое окошко. Отсюда был виден боковой коридор, куда стражи утащили плененного адепта. Совершенно пустой, хотя звуки борьбы теперь к а з а л о с ь шли отовсюду. Коридор кончался лестницей, по которой Джонас и братья его каждый день спускались нести дежурство в казематы. Джонас приоткрыл дверь. Не зажигая света, крался он в тени по коридору, где ходил прежде свободно каждый день десять шагов. За следующей дверью впереди послышались крики. Он замер. Затем что-то тяжелое у д а р и л о с ь о стену так, что с полок наверху посыпалась мелкая пыль. Он сделал еще два шага. Дверь оставалась неподвижной. Старый клирик, крадучись, прошел мимо тускло к о п т я щ е й лучины и начал спускаться по лестнице. Все двери в подвале были открыты, оглушающая тишина стояла на этом уровне замка. Несколько тел в одеждах клириков лежало в проходах у дальней стены. Книги и посуда были беспорядочно разбросаны по полу. За углом вспыхнул свет. Послышались шаги и бормотание. Держа нож перед собой двумя руками, как оберег, Джона соступил т на лестницу. Он решил подняться двумя этажами выше и выглянуть во двор. И напрасно, потому что двор этот предстал ему в виде грандиозного побоища, где сотни вырвавшихся стражей гигантской серою волной текли навстречу г о р с к и х охранников настоятеля, которые отчаянно орудуя мечами пытались уже бежать из замка вместо того, чтобы продолжать безнадежную борьбу. Не думая о последствиях, одержимый лишь мыслью о спасении братьев своих, Джонас выскочил в тускло освещенный факелами двор, и когда он выскакивал, чья-то рука плавно, но неумолимо развернула его лицом в обратную сторону, и прямо перед собой увидел Джонас перекошенное яростью лицо стража. Страж отступил на шаг. Длинный, пламенеющий жезл был в руках его, и жезл этот вонзился Джонасу прямо в солнечное сплетение. Падая, старый клирик понял, что сгорает заживо. Но нет, о дальнейшей судьбе города он узнал уже очнувшись, сидя в казематах на месте тех, кого так долго охранял от других заключенных замка. Город пал в один день. Отлавливая стражи, они даже позабыли, как их много теперь сидит за решеткой, и вот жители города оказались в меньшинстве. Не ожидавшие бунта и нападения духовенства, видя в страже всего лишь недостаточно буйных еретиков. Веревнеповоротливый суд и т ю р е м н ы е замки не привело в действие варварские законы прошлого, и теперь последние люди неодержимые ересью сами очутились в клетках. Такою оказалась слабость белоснежной церкви. До кельи стражей оставалось всего несколько шагов. Вытянув одну руку вперед, а в другой сжимая ножку от кровати, Джонас тихо, насколько позволял его возраст, крался к проему на ц ы п о ч к у Хрустнуло колено. Громко, просто оглушительно прозвучал щелчок в монотонном бормотании стражей. Бормотание прервалось. Джона сжался с за дверью, дыхание секлось наполовине, д о боли сжав в руках чугунную ножку, стоял он у самой двери, не решаясь пошевелиться. Он отлично знал, что делают стражи с теми, кто пытается бежать. Сначала он даже удивлялся, почему они так плохо стерегут своих новых узников. Затем пришло понимание. Это была игра, в которую очень сложно выиграть. Всякий вызов, всякая провокация, любое проявление физического неповиновения каралось подвалами, а из подвалов можно было вернуться только один раз, и зачастую в таком виде, который наводил ужас на остальных. Это было предупреждением, и второго не бывало никогда. А стражи могли многое. Те, кто вернулся из подвалов, сообщали вещи, в которые было сложно поверить. Говорилось в том числе о том, как стражи могут сжечь людей за живо, а потом возвращать из мертвых. В этот д ж о н а с о х о т н о верил. Это воспоминание долго не давало ему уснуть. А после пленения говорить он начал только спустя неделю. Молодой еще монах, сидевший в соседней камере, сверкая косящими в разные стороны глазами ночью после наказания поведал ему другую историю. Виделось ему. Что сегодня в подвалах на него спустили огромную рыжую собаку, которая полчаса кряду рвала его на части, а стражи собрались на балконе у входа, как на собачьих боях, и смеялись, и бросали камни, и улюлюкали на своем невнятном наречии, а когда он уже терял сознание от боли, один из стражей спустился к нему и, оттащив собаку, с м е л истерзанные внутренности в угол большой грязной метлой. Да, он готов поклясться, что видел это собственными глазами. Этот монах провинился тем, что при всех отказался от своей порции адурманенной похлебки и расплескал ее по полу так, чтобы все соседи видели. Неизвестно, говорили ли рядовые стражи на человеческом языке, но они прекрасно все понимали. Это было его первое и последнее предупреждение. Еще один проступок и в келью он больше никогда не вернется. Не лучше были и беседы в главном зале. Раз в день в одну из камер никто заранее не знал, в какую именно заходили двое особо крупных стражей, молча хватали первого, кто подвернется им под руку, и ввели вниз в общий зал для церемоний, место, где Клаус почтенный раньше произносил свои речи. Бывший настоятель сидел там и теперь, вернее то, что от него осталось. с о х ш е е с я лицо без какого-либо осмысленного выражения, утонувшее в белой хламиде, с о з д а ю щ е е общий объем, но не ощущение присутствия тела. Один за огромным столом, ни капли движения, руки всегда погружены в грязный образ. Теперь он был агентом стражей и вел допросы. По другую сторону стола сажали пленника. Все когда-то бывает в первый раз, и было дело Джонас тоже попал к нему впервые. Его в бросили в зал, протащили волочащимися ногами по каменному полу и толчком усадили за стол. Он узнал настоятеля, но прекрасно помнил, что с ним случилось, а потому не поприветствовал его. Существо его было слишком подавлено, чтобы думать о чем-то, кроме ожидания. Сначала в зале было тихо, а затем ему послышался голос. Голос, казалось, исходил из фигуры, сидевшей перед ним, что было странно. Потому что губы старца не шевелились. Кто ты? – спросил голос. Джонас назвал себя. Я Джонас, брат белоснежной церкви, архивариус второго круга. Это не ты, – ответило существо. Настоящий Клирик умер за стенами много дней назад. Здесь ты уже один из нас. Нравится тебе это или нет? Джонас собрался задать вопрос, но обнаружил, что теперь не может шевелить губами. Однако его собеседник, похоже, уловил саму мысль его, потому что в голове тут же прозвучал ответ: «Это не так. Твоей церкви уже нет. Город поглощен. Столица», подумал Джонас. «Столица не узнает. С ней работают другие. Она поглощена. Церковь поглощена.» Весь совет поглощен, почты гонцов нет. Вы всецело наши. Не верю. Вера не имеет смысла. Спасать вас никто не придёт. Смысл имеет только это. Настоятель поднял руки с зажатым в них образом. Джонас ничего не ответил. Я мог бы немедленно тебя убить. Это очень просто. Но ты должен сказать мне сам. Сказать что? Кто ты? Повисла короткая пауза. Голос повторил вопрос. Губы существа не шевелились, однако тембр стал пронзительнее. Внутри головы родился противный звон. Кто ты? Старик схватился за голову. Ту же секунду два стража охранника подскочили сзади и одним движением прижали его руки к столу. Обстановка начала меняться. Стены зала как будто стали плавиться. Света от узких витражных окон внезапно поубавилось. Это происходило потому, что сами окна поплыли, искривляя свои края, схлопываясь к середине, будто камень превратился в мягкую глину. С хрустом начали лопаться и вылетать стекла, скручиваемые массой движущихся рам, колонны и сами стены зала меняли форму. Тут выезжали свежие уступы, там вдвигались обратно ниши, но сквозь стены проступали новые очертания. И в ужасе Джонас признал в этих очертаниях человеческие лица. Они вплывали в узор стен, как бы извне, продавливаясь внутрь зала, как бы рельефы. Пустые глазницы их были открыты, губы двигались. Нарастал шум. Это был шорох тысяч камней, говор тысяч голосов, невнятное бормотание, перерастающее в общий рев. Этот звук поднимался, становился громче, возвысился почти до шума водопада и вдруг резко оборвался, будто кто-то захлопнул невидимую дверь. Стражи продолжали держать его руки, но не голову. По спине старого клирика не переставая стекал липкий пот, неконтролируемый спутник смертельного страха. Джона судорожно о глядывал зал, не зная, откуда еще ему ждать опасности. В наступившей тишине ощущалось мощное напряжение, и он каким-то образом сообразил, что это не напряжение, а ожидание. И направлено оно прямо на стол. Ожидание того, что сделает существо, сидящее на стуле впереди. Теперь он смотрел прямо перед собой. Настоятель посмотрел вверх, закатив глаза под самые веки, странно повернул голову, вытянул шею. И вдруг продолжил вытягивать ее жирную и невероятно длинную, полностью вылезая из белого б а л а х о н а громадной толстой змеей, головою на испалинской шее, одним движением вывалив на стол десятки футов мерзкой плоти, и з л о м а н н о й многочисленными перегибами, похожими на суставы, из этих суставов выскакивали рывками пробиваясь наружу кривые и короткие руки, похожие на руки ц и р к о в ы х уродцев. зрелище было настолько кошмарным, что Джонас даже забыл закричать, да он и не мог. Рот и связки его были крепко запечатаны. Все это заняло лишь несколько секунд. Многоножка поразительно ловко скользнула к нему и прямо перед лицом своим увидел Джона смутные глаза Клауса почтенного. Рот существа открылся и чудовищно н а п р я г с я словно пытаясь схватить кусок не по размерам, а затем челюсть с хрустом разошлась, возле скулы откинулась до упора вниз, впившись разогнутым подбородком в то место, где у существа мог бы располагаться кадык. Ничем не сдерживаемый длинный, странно острый язык вывалился и повис, раскачиваясь, лишь едва не касаясь стола. п е р е д н я я кривая и грязная рука с наростами на пальцах поднесла образ прямо к лицу Джонаса. Прими его и скажи мне, кто ты? п р о с к р е т а л о оно откуда-то из своей необъятной середины. л и ц а под потолком, на колоннах, в толще стен. начали рыдать, пустые их глазницы толчками выпускали густую кровь, которая немедленно стала заливать зал и сидящего Джонуса, капая со стола, собираясь в бурые лужи. звон начал резко усиливаться, заполнил всю голову. чудовище не переставая в о п и т ь как будто напряглось и возвысилось над ним чуть отстранившись. этой пары секунд старому к л и р и к у хватило, чтобы увидеть весь зал целиком. Стражи, что держали его, теперь повторяли гримасу настоятеля, откинутые до горла челюсти, висящие длинные языки, глаза закатившиеся под потолок, и они тоже плакали кровью, стоя по сторонам его, будто скульптурная группа некоего г р о т е с к н о г о фонтана. Он беззвучно молился, а кровь тысячами струй стекала ему на волосы и за шиворот. Он пытался вырваться, но это были уже отчаянные движения отчаявшегося человека. Руки посинели. Стражи стояли как столбы. Тварь над столом изгибалась, визжала и скакала, и вдруг ринулась прямо на него. щ е л ч о к с к а ч и в он сильно ударился головой. Собственно, его руки освободились так внезапно, что досталось и кистям, которые тут же отсушила стену, одновременно заговорило парализованное все это время горло. Звук вышел истерическим, полувздох, полувсхлип, когда кричать уже не достает сил. Но ударивший в глаза свет подсказал ему, что опасность миновала. Он стоял на собственной кровати в своей маленькой камере и ловил лицом яркий луч дневного света, что лился в тюремное окно. Перед ним на полу лежала миска с похлебкой. Больше в камере никого не было. Приносящие еду стражи никак не проявляли себя. Молча, с каменными лицами продолжали они ставить наполновые миски, молча выводить немногих оставшихся узников на прогулку. Дорога во внутренний двор всегда вела через главный зал. Зал был величав и монументально спокоен, как всегда. Ни следов крови, никаких либо иных намеков на ночное происшествие нигде не было видно. В общем, ничто не указывало на реальность допроса, если бы не одно но. Голова у старого клирика была теперь совершенно седая. Он увидел это мельком в одном из больших зеркал левой башни, пока стражи вели его с прогулки. Этого было достаточно. Мелькнула мысль, что второго раза ему уже не пережить. Жестокая и верная мысль, и что-то надо было с этим срочно делать. Когда стражи поклонялись своим предметам, они делали это уж слишком истово. Джона справился с с непослушным коленом, хотя мимо зала пришлось проползать на четвереньках. Вся Келья сидела к нему спиной, зажав в руках пылающие образы. Он прошел мимо. Этот этап миновал. Очень хотелось выглянуть в окно с другой стороны замка, чтобы увидеть, что стало с городом. Может, ему повезет и получится разглядеть людей на улицах. Его камера находилась на другой стороне, и из маленького окна видны были лишь угодья храмового замка. Лесы, часть реки. Он повернул за угол и чуть не споткнулся о стража. Два шага назад этот страж, совсем небольшого роста в синих одеждах горожанина, медленно уходил по коридору, ведя на веревке странное существо размером с собаку. Было оно похоже, тем не менее, на дракона без крыльев. Джонас никогда таких не встречал. Если стражи и были продуктом демонического помешательства, они редко менялись внешне. До сих пор неизвестно, было ли реальным то, что произошло той ночью. А Джонас в жизни своей исходу не принимал на веру ничего, кроме существования белоснежных богов. А это было явно что-то новое. Реземистое существо тем временем глухо заворчало и ринулось с поводка под ноги выходящему на встречу высокому стражу. Тот издал звук удивления и отдернул ногу. Это было крайне странно, учитывая, что в присутствии людей стражи никогда не соперничали между собой. Не з н а я какая опасность исходит от этих двоих. Старый клирик решил переждать, пока они удалятся. Через пять минут он выглянул в коридор. Там было пусто, и половину факелов погасил хозяин странного зверя. Это было удобно, можно было просто проскочить отсюда к переходу в центральную галерею, а там, после довольно длинной винтовой лестницы, Были первый этаж, главный зал и, как Джонас надеялся, свобода. Он давно догадывался, что если его ожидает испытание веры, то время уже подходит. Не зря он столько думал об этом. Стражи делали свое дело медленно и размеренно, планомерно обращая узников и видя в них только тихих животных. По их плану выходило, что со временем все, кто остался в живых, или обратятся, или добровольно будут помогать своим мучителям. п Ленников не слишком бдительно стерегли, их не били и не допрашивали на глазах соседа по камере. Переживания каждого были личными, и это-то и терзало душу, подрывало веру в себя и в белоснежную церковь, которая со времен падения настоятеля сильно утратила авторитет в их глазах. Но он другое дело. Всю жизнь он отдал своей вере, и в настоящий момент все его существо жаждало вернуться в город. Если он еще не пал, если остались там люди, он спасет их. А если ему суждено схватиться со стражами в открытую, что ж, когда бежать будет некуда, даже такой старик как он сможет показать этим демонам, как умеют погибать истинные клирики. На подоконнике сидела Гарпия и смотрела на него. Внезапность заставила Джонаса немедленно ударить. Маленькие кости хрустнули под ударом железной дубинки, вывернутые глаза продолжали пялиться на него из разбитого черепа. Джонас стрелой пронесся в галерею и остановился. Галерея не освещалась ничем, кроме отраженного света из малой алтарной комнаты, личной культовой комнаты Джонаса в бытность его адептом восстановления. Пройти здесь было несложно, винтовая лестница начиналась раньше. И все же какое-то щемящее чувство ностальгии кольнуло старика, когда он глядел на эту дверь. Слишком много часов было проведено в бдении здесь. Здесь посетили его многие размышления о способах постижения пути. Здесь он обрел свою веру. Здесь забывался он в минуты душевного отчаяния и, проснувшись, обретал благодать знания. Здесь он возносил свои молитвы, и теперь уйти отсюда, не заглянув хотя бы одним глазком, было непростительно по отношению к самому себе. Он очень осторожно подошел к краю проема и заглянул внутрь. От пола до потолка комната была превращена в один грязный алтарь. Он пылал ярким пламенем, отбрасывая в г а л е р е ю тот самый отблеск. А перед ним, оперевшись на сжигающий жезл, на коленях стоял страж в странной одежде и поклонялся, разговаривая с тысячей образов, что дрожали перед ним. Вот он завизжал что-то на о б е з ь я н е м своем языке и закатил глаза. Алтарь раскалился до бела и ответил низким ревом. Странные знаки появились на его поверхности, а страж тем временем задергался в экстазе и начал бить поклоны. В комнате сделалось жарче. Внезапно Джона овладела безумная ярость. Руки его задрожали, лицо перекосилось в гневе. Вне себя от бешенства сделал он три быстрых шага внутрь этой комнаты, бывшей ему родной столько лет. Кроватная ножка в его руках поднялась и опустилась не совсем точно, но страж тут же упал без единого звука. с ж и г а ю щ и й жезл его, п о с о х восьми пядей в длину, стоял еще пару мгновений, потом начал заваливаться на бок. Джонас перехватил его. Один стоял он перед самой большой святыней стражей, перед л и к о м их мерзкого божества, и хотя оно продолжало терзать его сознание, он не утратил разума, вовсе нет. В руках его было оружие, он ударил. Жезл выбросил сноп белого огня, и стена с м е р з к и м и знаками на ней запылала, но уже обычным земным огнем, очищающим и сжигающим. Водушевленный, он провел жезлом наискосок, и пламя стало сильнее. Комната за ним пылала. Он начал спускаться по лестнице. Навстречу ему вылетела была гарпия, метнулась вверх, зацепилась за жезл и исчезла в огненном шаре. Джонас припустил бегом. Вот еще один поворот. Еще один, еще. Он спустился в главный зал и остановился, едва переступив порог. Здесь было с е р о и тихо. С момента пленения Джонас никогда не входил сюда в одиночку, и теперь беспомощно озирался кругом. Он и не знал, что это место может быть таким жутким. Воспоминания о той ночи, когда он встретился лицом к лицу с почтенным, тревожило, удрожило потаенные страхи, грозило скорой паникой. Осторожно, опираясь на посох, стараясь сильно не тревожить натруженные колени, пошел он вдоль колонн, выбирая дорогу в тени, ступая ровно и сколь возможно тихо. Размер зала всегда поражал его, но сегодня казалось, он стал втрое длиннее. Перспектива такой близкой свободы одновременно и удлиняла и растягивала пол, потолок, делала мозаичные плиты под ногами огромными, отдаляя спасительную дверь. Вечер за окнами уже не мог осветить внутренности замка, и сейчас на стенах горели лишь масляные лампы, дававшие красноватый свет, от чего казалось, что своды все еще кровоточат. Джонас прошел уже половину зала. Эй, стой! Ты куда собрался? Так неожиданно было услышать здесь членораздельную речь, что он сделал еще два шага, пока холодный пот не выступил на спине и не зашевелились волоски между лопатками. Затем, словно скрипучий мельничный жорнов, медленно он повернулся. Там, под лестницей, с которой он только что спустился, стоял тот самый невысокий страж в синем, а чудовище, что он удерживал на приз, в рвалось вперед и роняло пену с клыков и хрипело, стремясь растерзать нарушителя. Вспыхнули лампы, тысячи гарпий сорвались с потолка, тысячи глоток раскрылись в общем в о е Джонас вышел из недолгого ступора, развернулся обратно и побежал, прикрывая жезлом голову. Десятки дверей по разным сторонам зала распахнулись. Стражи, уродливые и безобразные, на ходу утрачивая человеческий облик, выскочили под колонаду, н тут же обнаружили цель и на четвереньках по обезьянии ринулись к середине. Оказываясь в сужающемся кольце, Джона с п р е к р а с н о видел, как его шансы на спасение стремительно падают. Он бежал теперь наискось, удлиняя расстояние между собой и одной из групп преследователей, надеясь проскочить через угол колоннады к ближайшему окну. В этом месте его ожидал бы полет с высоты в четыре человеческих роста прямо в ров, возможно, на твердые камни фундамента. Но теперь он уже думал об этом как о последней возможности, крайнем способе спасения. Задыхаясь от сумасшедшего темпа, одолел он уже три четверти зала и теперь явно понимал, что не успевает. Откуда-то изнутри стало подниматься особенное чувство. Вот и все. Это конец его пути. У них не получилось сломать его разум, и вот теперь при попытке побега сломают его самого. Чудовище с о к р а щ а л и дистанцию. Левая группа уже нагоняла его на ходу, готовясь к последнему длинному прыжку. Он расставил ноги и заскользил по плитам пола, резко тормозя, затем отпрыгнул насколько возможно назад, балансируя жезлом. Стражи промахнулись, заскользили сами в попытке провернуться на месте, но он теперь был немного позади. Сделав несколько шагов, он отступил под колонны. До окна оставалось два десятка шагов. Больше форы ему никто давать не собирался. Вокруг Джонаса, который с самого начала решил отбиваться до последнего, теперь образовалось узкое и плотное кольцо из стражей. Малый страж со зверем на поводке все еще пыхтел, подбегая сзади. Чудовища из толпы начали подниматься на ноги. Они вроде бы не успели вооружиться. Слишком внезапно была тревога, но образы, конечно, были при них. Висали с шеи, п о к о и л и с ь в складках д р а н о й одежды, просвечивая сквозь засаленные дырюги. Как же отвратительно! Теперь он увидел, что и настоятель здесь. Его белые одежды были ч и с т ы но лицо в них утопающее было лицом монстра. Берите его. Глухим низким голосом сказал он. Первого нападающего Джонас встретил всей мощью ж е з л а ударив замахом от крестца, как небил он со времен последней войны. Тварь отскочила так же быстро, как и налетела, и забилась на полу. Голова ее была полностью охвачена огнем. Второй страж зашел слева, попытался захватить его рукой. Старик сжался. Зайцем п р о с к о ч и л под локтем нападающего и буквально накормил. т р е т ь е г о противника Жезлом, загнав наконечник глубоко в п а с т ь с прыгнувшего, было прямо на него демона. Голдёж стал громче. Стражи метались перед ним, мешали друг другу. Мелкий все никак не мог спустить с цепи свою уродливую собаку. л и р и к прижался к стене. Вспыхивали и затухали лампы. Свора сновала перед ним взад и вперед. Позади к а р к а ю щ и м голосом что-то командовал настоятель. Гарпы метались под потолком, к р и ч а пикируя вниз, застревая в волосах. Джонас не глядя отмахивался от них. Тем временем стражи пошли на второй заход. Он попытался продвинуться еще на несколько шагов. Они напали парами, короткие, грязные и явно отравленный нож блеснул в чьей-то лапе. Последовал быстрый выпад. Джона с еле успел отскочить. Его оружие выбросило стол п о г н я в в пол. Еще один рванулся к стене, пытаясь расправить рукав, и тут же получил основанием жезла по затылку. Краем глаза Джонас увидел, как две твари прыгнули на стену и полезли прямо по ней, забирая немного выше его головы, высекая из камня искры кривыми когтями. Он даже не удивился. В этом мире уже ничто не могло его удивить. Красная я р о с т ь заслала ему глаза, из груди вырвался какой-то чудовищный к л ё к о т с прытью, никак не мыслимой для его лет, стал он пробиваться к окну. Он бил и крушил, р у д о я жезлом на п р а в о и на л е в о Шаг. Он достал врага на стене. Шаг. Пришлось нырнуть и проскочить под руками сразу двоих. Шаг. Что-то тупо ударило в живот. Не было времени смотреть вниз, но он знал, то отравленное лезвие как-то достало его. Он рвал жилы и кричал что-то постариковски. Он прыгнул в сторону и вперед и почти насквозь проткнул кого-то еще. Второй с т р а ж взлетел ему на плечи, набрасывая и расправляя нечто большое. Те двое опомнились и ринулись ему в ноги. В с у т о л о к е он никак не мог скинуть страшного наездника, но пополз. Нечеловеческим усилием разогнулся и прыгнул вперед и вверх. Угрожающие з а т р е щ а л и связки. Одну ногу свело. Еще две иглы прошили его лодыжку и спину, но одной рукой он все еще держал жезл. Наездник совершил оборот, рукав скользнул в петлю, но по инерции Страж вылетел вперед и упал прямо перед Джонасом. Не успел демон встать, как старик что из сил откинулся назад и, используя свободную руку и колено как рычаги, принялся жезлом душить тварь отнявшую его мир, мешающую теперь доползти до такого близкого и спасительного окна. Хруст, рывок. И жезл улетел далеко в сторону. Второй оборот. Пути сошлись. Они держали его за руки, заведя их высоко вверх. Джонаса ударило озарение. Не в силах понять и объять нового знания, он смотрел, смотрел на светлый холл, расцвеченный свежими красными пятнами, на человека в белом, что сидел на полу, задрав голову, з а ж и м а я разбитый нос. И на двух других, что лежали ничком чуть дальше, на круглые шары на стенах, которые горели ровным голубоватым светом, н а п о л н у ю женщину в синем, дородностью да своей похожую на крестьянку, иностранную гудящую бадью с длинной кишкой, которую она с перепугу так и не выпустила из рук. На само это место, ставшее гораздо теснее, на четырех человек, что держали его со всех сторон, еле превозмогая его яростное сопротивление и одновременно пытались что-то застегнуть на спине халатов, к о т о р ы й он был теперь упакован по самую шею. Остальное было настолько чуждо, непонятно, что он даже не пытался проникнуть в суть тех вещей, что видел перед собой. Очевидным выступало только одно обстоятельство: окно было совсем рядом. Странные прозрачные штуки, что вонзились в него, были не кинжалами, а скорее походили на маленькие колбы алхимиков. Каждая оканчивалась короткой иглой. Перед глазами заклубился легкий туман. Падая в туман, он начал бормотать. Старческий рот его скривился от отчаяния. Он з а ш е п т а л заговорил, а потом, как ему показалось, закричал, поводя головой и шаря глазами вокруг себя. В крике это м и з л и в а я весь свой ужас и все надежды последних месяцев. Но то был не крик, а еле слышное с и п е н и е которое уже затихало, слабо отражаясь от кафельных стен приемного покоя. Что это? Что это? Что это? Из тумана выплыло лицо настоятеля. На шее его пылал грязный образ. Джонас спал. Служебная записка. Настоящей запиской прошу вас выделить 4, прописью 4, дополнительных штатных единиц сотрудников охраны на четвертый этаж в буйное отделение. За отделением врач первой категории к у р ц с В.Г. Чрезвычайное происшествие произошло вчера в местном психиатрическом стационаре. Как сообщает наш источник. Один из обитателей палаты для особо опасных больных при попытке самовольно покинуть заведение нанес тяжелые травмы сотруднику охраны и санитару, делающему вечерний обход, а затем похищенному охранником электрошокером попробовал расчистить себе дорогу наружу, напав на персонал. Комментариев врачей пока получить не удалось, но источник сообщает, что количество раненых достигло 12 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что по достоверным сведениям возмутителю спокойствия недавно исполнилось 72 года. Остаётся лишь недоумевать, куда уходят деньги налогоплательщиков, если нашей системе здравоохранения не хватает средств даже на то, чтобы защитить самих себя, не говоря уже о том, чтобы предпринимать качественные лечебные и профилактические меры в отношении пациентов, представляющих явную общественную опасность. и з з чё т а номер число. Выводы. Материалы данного исследования дают нам возможность судить о том, что мы имеем дело с психической эпидемией нового свойства, главной особенностью которой является необъяснимый с точки зрения современной психиатрии феномен, а точнее два обстоятельства. В качестве первого отмечается коллективный характер расстройства с полной схожестью субъективных симптомов. а также общие галлюцинации с возможностью передачи опыта от увиденного лично любому пациенту с аналогичным расстройством, при том, что больные ни разу не контактировали между собой ранее. Как в т о р о й следует отметить устойчивые тревожные состояния, значительно усиливающиеся вблизи всех видов электронных гаджетов, имеющих светящийся экран. После недавних чрезвычайных событий они полностью запрещены к ношению в нашей клинике. Это расстройство, которое пока имеет условное название синдром альтернативной реальности, напоминает особый вид шизофрении с чрезвычайно мощным и непрерывным продуктивным состоянием, сопровождающимся фантастическими п а р а н о з и я м и которые, как предполагается, еще более убеждают больных в реальности иллюзорного мира и связанных с ним явлений. Все 28 пациентов на момент записи в клинику помнили свое прошлое и совершенно забыли его в течение последующей недели. Больные некоммуникабельны, не подвержены резким сменам настроения, разговаривают очень мало и лишь между собой. При этом складывается ощущение, что речь людей, чья психика не поражена таким же образом, им н е п о н я т н о Отдельные аспекты поведения дают основания говорить о сопутствующем маниакально-депрессивном психозе. И маниакальная фаза настолько сильна, что больные зачастую безрассудно вредят себе, проявляя мощную агрессию и совершая действия, идущие в разрез с их физическими возможностями. Вызвать подобное состояние может как простая беседа в кабинете л е ч а щ е г о врача, так и водные, физиотерапевтические процедуры, а также визуальный контакт с уже упомянутыми гаджетами. п р о ч и е факторы на с о с т о я н и е пациентов влияют незначительно. Исходя из недостаточной изученности характера заболевания, неясных пока факторов риска и самой возможности заражения, а также жалоб под вновь поступивших пациентов, список прилагается. Всего 12 человек. Предлагается введение строжайших карантинных мер, а также объявление чрезвычайной эпидемиологической обстановки, для чего персоналу с л е д у е т н е у к о неукоснительно... с н и т е л ь н о Доктор к у р ц с отложила чёт, подошел к окну и закурил. На втором этаже было шумно. Рабочие ставили новую решетку на весь лестничный пролет. Ключи теперь будут храниться лишь у глав врача и старших по смене. Новые требования безопасности, ничего не поделаешь. Им еще повезло. Все-таки старик есть старик, слишком много дел не наделает. Прошло пять минут. Наконец он затушил сигарету и посмотрел за окно вниз с холма, на котором стояла больница. Дым от соломенных крыш уносил ветром к западу. Погрязные у л и ц е то ли вол, то ли тощий однорогий бегемот тащил по возку с сеном. Он моргнул. Поезд проехал, дав длинный гудок, и скрылся за лесом. Остальной пейзаж будто застыл, лишь тихо в е р т е л о с ь парковое колесо обозрения. Он наклонил голову и прищурился. Желтоватый дракон медленно планируя облетал покосившуюся деревянную ратушу. л ю д и ш к и внизу закопашились, разбегаясь. В мутном небе сверкнула молния. Пора возвращаться к з а п и с я м У меня примерно неделя, подумал он. Кажется, скоро я все узнаю сам. Рэндалл Р. Смит. Стражи. Читал роман Панков.